Якут. Стыдно признаваться, но об исчезновении Аронова Якут не знал. Да и откуда? С коллегами отношения не самые теплые. Сплетничать с Игинеевым никто не станет. Разве что снизойдут до очередной идиотской шутки. А телевизор он уже лет сто как не смотрел. Некогда. Жизнь состояла из трех частей. Работы, Верочки с ее разменом и бесконечным мотанием по городу в поисках подходящего варианта и сна. Телевизор в распорядок дня не вписывался. Правда, были еще сводки, но в них, тут Игенеев готов был на что угодно поспорить, никакой информации относительно исчезновения Аронова не имелось. Да и вообще непонятно, связаны ли это исчезновения в духе Дэвида Копперфильда со смертью Романа Сумочкина. На всякий случай Игенеев спросил Верочку, что то знает про Литуаль. Да здравствует французский шик в российском исполнении лучше бы не спрашивал, не чувствовал бы себя столь ущербанным. По словам Верочки, Литуаль была одной из современных икон и в храме женского тщеславия и в храме женского тщеславия занимала отнюдь не последнее место. Иметь вещь от Аронова было модно, престижно, классно, неподражаемо, невероятно сложно, ибо самая маленькая фиговина, украшенная скромной эмблемой Литуали, стоила бешеных денег. Зато счастливая обладательница поднималась в глазах своих подруг на недосягаемую высоту. Все это, конечно, хорошо, но совершенно не дает представления о гибели Сумочкина. Придется ждать результатов вскрытия и тешить себя надеждой, что парень умер сам. Без посторонней помощи. Лезть в высокомодное болото Генееву не хотелось. И удовольствовавшись ответом лысоватого господина, Партнёра и совладельца литуали Лёхина Марата Сергеевича, что никаких претензий к сумочке литуаль не имеет, Генеев притормозил расследование. «Да и куда спешить, когда нет конкретного заключения о причине смерти?»